«Годы шли, а я не становился моложе. Я и сейчас немного учительствую. Иногда ставлю школьные спектакли. Они все равно кульминации учебного года. А теперь я понемногу охочусь. У меня коттедж на Пайк-Лейк, и слишком много времени я провожу там». А когда они выходили из машины, Броген добавил. «С одной стороны, я очень надеюсь, что мы ее найдем. А с другой стороны, если ее все же найдут...» я был бы очень благодарен небу если бы это сделали другие анимы понимаете что я имею в виду тень в точности знал о чем он говорит идя вдоль ручья троица почти не разговаривала они все шли и шли высматривая красный комбинезон или зеленые варежки синюю шапочку или белое тело Время от времени Брогин, несший рацию, связывался для проверки с Чадом Мулиганом. Во время перерыва на ленч они встретились с остальными в реквизированном для поиска в школьном автобусе, ели хот-доги, запивая их горячим супом быстрого приготовления. Кто-то указал на краснохвостого ястреба на голом дереве, а кто-то другой сказал, что он больше похож на сокола. Но тут птица улетела, и спор угас сам собой. Хинцельман поведал им историю о трубе своего дедушки и о том, как помогал играть на ней во время резких похолоданий. А однажды за стенами сарая было так холодно, что когда дедуля пошел практиковаться, ни одной ноты из трубы вообще не вышло. А войдя в дом, он положил трубу у печурки оттаивать. Ну так вот, все уже улеглись спать, и внезапно размёрзшиеся мелодии стали разом рваться из трубы. Так напугали мою бабулю, что с ней едва родимчик не случился. День тянулся бесконечно, бесплодно и депрессивно. Понемногу тускнел дневной свет. Расстояния терялись, и весь мир стал цвета индиго, а ветер дул такой холодный, что обжигал кожу на лицах. Когда слишком стемнело, чтобы продолжать поиски, Мулиган по радио отозвал все поисковые группы. Собравшихся у шоссе подобрал автобус и отвез назад на пожарную станцию. Всего в квартале от нее была таверна «Здесь останавливается Бак». Там и оказались в конце концов все спасатели. Они устали и пали духом, и говорили о том, что стало уже слишком холодно, и что вполне вероятно через день-другой Элисон сама объявится, даже и не подозревая о том, какой переполох учинила. «Не надо думать из-за этого о городе плохо», — сказал Брогин. «Это хороший городок». «Приозерье», — вмешалась подтянутая женщина, имя которой Тень забыл, если их вообще представили друг другу, — «лучший город в северных лесах. Знаете, сколько у нас в Приозерье безработных?» «Нет», — ответил Тень, — «меньше двадцати». «В самом городе и в его окрестностях проживает около пяти тысяч человек». Мы, возможно, и не богаты, но все работают. Не то, что в шахтерских городках на северо-востоке. Большинство из них теперь города-призраки. Были тут фермерские городки. Их прикончило падение цен на молоко или низкая цена на свинину. Знаете, какая самая распространенная причина смерти среди фермеров Среднего Запада? Самоубийство, рискнул предположить тень. Вид у нее стал почти разочарованный. «Ага». «Оно самое. Они убивают себя». И продолжала, покачав головой. «Слишком много в округе городков, которые существуют только за счет тех, кто приезжает поохотиться или в отпуск. Городков, которые просто берут деньги приезжих и отправляют их, покусанных мошкарой, домой с трофеями. А есть еще корпоративные городки компаний» где все идет тип-топ, пока Walmart не решит переместить базу распространений или пока МЗ не перестанет производить упаковки для CD-дисков или еще чего. И в одночасье полно народу не в состоянии платить по закладным. «Простите, я не расслышала ваше имя». «Айнсель», — сказал тень. «Майк Айнсель». Пиво, которое он пил, было с местной пивоварни, сваренное на родниковой воде. И пиво было отличное. Я Колли Нопф, сестра Долли. Лицо у нее все еще было красное с мороза. Я хочу сказать, при озерью повезло. У нас тут всего понемногу. Фермы, легкая промышленность, туризм, ремесла, хорошие школы.